Глава девятая. Другая сторона. Раймонд. Плохо, что время летит, но хорошо, что вы пилот. Две недели спустя. Раймонд, ты пиво будешь? Конечно, чувак, ты еще спрашиваешь. Вы, наверное, задаетесь вопросом, чем это я мог заниматься все это время. А я вам отвечу. Налаживал свою гребаную жизнь. Все вернулось на круги своя. Под этим я подразумевал, что жизнь моя стала такой же, как и была до внезапного появления Даниэлы. последние дни я редко появлялся в универе, мы с парнями зависали в гараже Сэма и готовились к рок-фестивалю. Напомню, что он уже через месяц небольшим. Фестиваль будет проходить в два дня. первый день каждая группа исполнит кавер на любую песню, во второй — Собственная песня, на которую в случае выигрыша записывается клип. Что ж, раскрою вам тайну. Первый день мы исполним The Devil's Own группы FFDP. Если вы не слышали о ней, то многое потеряли. Но я вам расшифрую название – Five Finger Death Punch. Второй день мы будем сюрпризом для нас самих, потому что наш коллектив еще не начинал над этим думать. Мы только спустя две недели определились с одной песней, а до этого перебирали все группы и их произведения, начиная с «Металлики» и заканчивая скелет. Решив отработать сначала кавер, отвели на эту неделю, потом будем думать над второй. У нас, конечно, были собственные песни, как у группы, но их было слишком мало, и они, будем откровенны, были сырыми. Брэндон кинул мне бутылку пива. Небольшое вознаграждение за несколько часов усердного труда. Как обычно, потекли разговоры в стиле 2С — секс и спорт. Зная парней, я могу с точностью сказать, что Спенсер трахнул двух-трех девиц на этой неделе. Брэндон, будучи романтиком, нашел новый объект воздыхания, Джон недавно расстался с девушкой, поэтому до сих пор ни с кем не перепихнулся, а старина Сэм... Зависает сестренка Спенсера. Теперь добавьте к обсуждению похождений нашего амиго еще и разговоры о прошедшем матче Янкис, получится наше общение в перерывах. А вообще я фанат футбола, не его американского подобия. Наверное, в этом вся заслуга мистера Спектора, отца Даниэлы. Сколько матчей мы все вместе посмотрели у них на диване. Допив пива, все вернулись на свои места. Черт побери, каждый раз, когда я беру в руки гитару или начинаю петь, каждый божий раз думаю, какие же идиоты говорят, что рок мертв. Они никогда не смогут понять ощущение эстетического наслаждения и адреналина в совокупности. Это непередаваемо, когда слышишь соло-гитары и мурашки по коже. Знаете, почему ни одному жанру никогда не сравнится с роком? В нем нет места лицемерию, показухе, пародии, лжи. Рок — это не просто музыка. Рок-музыка — это жизнь. Как можно сравнивать реальность с деньгами и тачками, о которых нам говорят современное искусство в виде недорэперов? Возвращаясь из своих мыслей обратно в гараж со старыми кожаными диванами и мини-холодильником, могу сказать, что мы с парнями трижды сыграли выбранную песню и на сегодняшний день решили закончить. Я направился к своему мустангу. Мой верный конь домчит меня до общаги в считанные минуты. Правда, интересно, чего это я туда еду, коли меня выгнали. Я, так сказать, в гости еду, к Таю и Мэту. Эти двое неделю мне писали, что хотят познакомиться с их новым соседом, что он мне понравится. Поздний вечер. Одинокий автомобиль мчится по трассе. Одинокий я в этом автомобиле. Ладно, вы правы, не такой уж я и одинокий. На улицах уже зажглись фонари. Наступило время парочек, которые спешат на свидание. А я тем временем приближался к общежитию. Мест на парковке не было, как обычно. Поэтому мою крошку пришлось оставить за несколько улиц до здания. Я шел по тротуару вдоль кафе и магазинов, и добрел до общежития. Подходя к двери, заметил больно знакомую фигуру. Даниэла стояла не одна. Чертов Дэвид. Он что-то говорил, а она улыбалась ему. Это был не оскал, каким Дания одаривала меня, а именно искренний жест. Я стоял и смотрел на них. Наверное, я мазохист. Но когда я увидел ее порыв поцеловать Дэвида, Резко развернулся и пошел обратно в сторону машины. Она выглядела счастливой. А я, как последний кретин, лелеял надежду, что так она может улыбаться только мне. Даниэла. В любви даже ошибки наши кажутся недолговечны. После нашего совместного ужина с Яном и Раймондом, с парнями, я больше не виделась. Ян, что вполне понятно, жил своей жизнью. Он, журнал и его молодая супруга. А вот Раймонд просто перестал посещать универ. И его отсутствие я ощущала в полной мере. Ни тебе вечных разборок с его бывшей, ни словесных перепалок и рукоприкладства, ни обострения гормонов. Была, ну, просто идеальная атмосфера для подготовки к моему первому зачету который, кстати, я сдала на отлично, и проекту. Не сказать, что зачет был сложный, самой большой проблемой для меня оказался, как ни странно, страх. Сама мысль о первой сдаче вызывала у меня дрожь в коленках. Но благо, это мне не помешало в процессе. А вот с проектом было куда сложнее. Сначала я очень долго думала над концепцией парка, о его входах и выходах, дорожках, Расположение лестниц, кафе и амфитеатров. Задача была не из легких. Да и первые две мои идеи мистер Касьян напрочь отверг. Черновой макет и вовсе разгромил в пух и прах. Так еще с таким невинным видом, каждый раз, когда он отрывал кусок картона от моей композиции, приговаривал. Я оторву, да? Как вы понимаете, иметь ничего против я не могла. В итоге... Одну из моих идей все же одобрили. Теперь я проектировала парк на основе линейного. Собиралась вставить два амфитеатра в разных частях парка, небольшое кафе, пару-тройку смотровых площадок, выставочную аллею. В общем, работа пошла в движение. Мне оставался месяц, чтобы воплотить все это в огромном макете, а затем перевести все в ноутбук, рендерить, сделать фотографии и вставить в планшет. Огромный картонный лист метр на метр, который, собственно, и являлся завершающей работой. И вот после некоторых испытаний мы с Алией решили чуть отдохнуть и устроили девчачью вечеринку. Решили, так сказать, отметить мое отлично. И с данной блондиночкой зачет по ее ненавистному праву. И знаете, что самое смешное? На нашем девичнике присутствовало три человека. Я... Алия и, барабанная дробь, Лола. В этот вечер девушка пришла в подавленном состоянии. Если я говорю подавленном, то так оно и было. Лола даже не язвила. Она тупо зашла в комнату и молча закрылась в ванной. А вышла уже вся красная и с опухшими глазами. Ну а мы что? Мы с Алией решили поступить благородно и, как подобает настоящим соседкам, предложили ей выпить. Лола противиться не стала, поэтому спустя полчаса мы уже падали со смеху и травили различные истории. Так, например, Алия рассказала нам о своей первой неудачной любви. Чувак бросил ее на выпускном. Лола поведала об одном из своих бывших, который, когда дело дошло до того самого, оказался трансгендером. Еще рыжеволосая признала, что мы с Алией, если говорить дословно, «дамы, что надо», Вам я даже готова одолжить свою любимую сумочку, но это не точно. В общем, мы провели прекрасный вечер, и, что радовало не меньше, а Раймонде даже не вспоминали. Даже жаль, что на утро наше легкое общение вновь вернулось в прежнее русло безразличия. Наступили выходные. Сегодня не намечалось никаких пар и университетских мероприятий поэтому я полностью решила посвятить себя себе и отправиться в центр за новыми автоматическими карандашами для ненавистного черчения и красной помадой, которую у меня недавно выклинчила Алия. Девушка, кстати, еще рано утром убежала на свидание к своему возлюбленному. У них планировался пикник. А Лола... Лола, как обычно, не ночевала в общежитии. Неужели новое увлечение? Хотя кто знает. Надев белые штаны, такую же белую блузку, черные мартинсы и любимую кожанку, я вышла из комнаты, а после и из самого общежития. Черт, как же я соскучилась по этому малышу. Орлей, который папа купил незадолго до их гибели, был просто изумительным. И я сейчас не только про внешний вид. Эта модель просто создана для меня или моего отца. Быстрый и мощный. Я помню, как ликовал папа, когда только его приобрел. Знаете, такая детская радость была на его лице. Он обожал скорости мотоциклы. А этот малыш был его вторым ребенком. Наверное, эта его страсть передалась и мне. В последнее время я к нему даже не подходила. За всей этой учебой я не выбиралась за пределы маршрута «Общага-универ», не считая того случая с клубом, и поход в кафе с Яном и его братцем. Все это время Харлей пылился на стоянке около общаги под присмотром охранника кампуса. И как же сейчас было приятно позволить себе расслабиться и просто прикоснуться к нему. Найдя на стоянке своего зверя и отцепив его от противоугонки, я собиралась было сесть и умчаться как можно дальше от этого треклятого общежития, как меня кто-то окликнул. Даниэла! Оставив Харлей в покое, я оглянулась. Ко мне трусцой бежал Дэвид. Видимо, парень был на тренировке, ибо как еще понять образ парня-олимпийца? — Куда ты собираешься? — Как видишь. — И куда же? — И чего такой любопытный? — Разве это имеет значение? — вопросительно заломила бровь. — Не особо. Дэвид немного замялся, а после вздохнул и с вызовом спросил. «У тебя есть планы на завтра?» «Ну, достал! Какой же надоедливый! Видел, что я собираюсь уезжать, так нет же, надо обязательно прицепиться! Итак, что же я делаю завтра?» «Валяюсь в постели с учебником истории, вот что!» «А есть предложение?» Я саркастично улыбнулась, ожидая продолжения. «Ну, вообще-то да!» Парень коварно ухмыльнулся. Как насчет того, чтобы составить мне компанию завтра в парке аттракционов? Господи, прости меня, но смеха я не сдержала. Ты серьезно? Парк аттракционов?» Просипела сквозь всхлипы. «А почему нет? Отдохнем, развеемся?» Все соблазнял меня парень. «Давай, Дани, ты не пожалеешь. Мы прекрасно скоротаем вместе время. Это все же лучше, чем сидеть и киснуть в общаге». «Во-первых, Дэв, никогда не называй меня Дани. Во-вторых, приглашаешь на свидание?» — прищурилась, складывая руки под грудью. «Ну что ж, Дэвид, ты меня заинтриговал. И во сколько идем?» Во время этого небольшого диалога я уже села на байк и держала в руках шлем, показывая этому спортсмену, что мне некогда с ним болтать. Парень же смотрел на меня и Харлей так, словно я была полуголой девицей на обложке плейбоя. У него горели глаза, и, признаюсь, мне не нравился этот сумасшедший блеск. «Детка, ты решила, что сможешь от меня избавиться, если сделаешь вид спешащей дамы? Боюсь, твоя затея не понравится обладателю этого Харлея, если бы он принадлежал мне!» Дэвид кивнул на моего малыша. Я бы пришел в ярость, увидев левую девицу на своем байке, уточним, чертовски крутом байке. Я была на грани истерического смеха, но усилием воли сделала серьезное лицо и сказала, «Боюсь, чтобы обладать таким зверем, нужны стальные яйца, поэтому, Дэвид, у тебя его и нет». Быстро надев шлем, я с ревом умчалась от удивленного парня. «Это же надо быть таким клоуном, он ведь действительно так думает». Ладно, возможно, сходить с ним на аттракционы будет забавно. По крайней мере, я могу весь вечер смеяться над парнем. Заранее узнав дорогу до торгового центра, я решила сначала немного развеяться. Поэтому ехала окольными путями, чтобы растянуть поездку на мотоцикле. Должна признать, здесь красивые места, хотя рассматривать я особо не старалась. На такой скорости желательно смотреть на дорогу. Как я уже говорила, жажда скорости у меня от отца. Он в какой-то период своей жизни был гонщиком, но оставил эту стезю ради семьи. У нас в гараже висели вырезки из газет. Этот безбашенный парень Рэнди Мартин Спектор опять увозит золото. Рэнди Спектор, гонимый либо дьяволом, либо богом, стал троекратным чемпионом. Или техасскому парню сопутствует ветер. Черт, папа был хорош в этом. Вы только представьте, насколько сильно он любил маму и меня, раз ушел из этого спорта. И знаете, мне кажется, что отец не жалел об этом поступке. Мама не одобряла некоторые действия папы, ссылаясь на то, что все это опасно. Но когда Рэнди Спектр говорил «Лиззи Рэйчел Спектр, ты дала клятву доверять мне в любых ситуациях», «Неужели ты думаешь, что я способен рисковать нашим единственным отпрыском?» Она смеялась, и хмурый взгляд исчезал. Они были созданы друг для друга. Нельзя сказать, что не было ссор или скандалов, но, черт побери, их любовь преодолела все невзгоды. Мне так их не хватает. Иногда думаешь, что придешь домой, а они там на кухне готовят ужин. Но потом приходит осознание, что... Ты чертовски далеко от дома, что у тебя нет родителей, что ты остался один в целом мире. Говорят, что человек жив, пока жива память о нем. В таком случае и мама с папой, и бабушка, все они живут в моем сердце. Следует сказать, что я уже доехала до места назначения. Торговый центр был большим, ну, по крайней мере, для человека, который последние два года жил в маленьком тихом городке. Черт, вечер воскресенья, наверное, самый прибыльный для всех этих магазинов. Делать сегодня мне особо ничего не надо было, поэтому направилась искать магазины без помощи карты здания. Так, магазин женской косметики и констовары. Что ж, начнем. Проходя мимо бутиков, я нашла небольшой магазин художественных материалов. Должна сказать, что внутри он был уютным. Гипсовые головы отлично смотрелись на фоне стен оливкового цвета, плюс милая девушка-продавщица, которая что-то рисовала в блокноте, когда я вошла. Как оказалось позже, ее зовут Стелла. Мы с ней беседовали около получаса, а я покинула магазин с новым скетчбуком, карандашами и с ее номером телефона. Девушка буквально не выпускала меня, пока я не пообещала, что мы когда-нибудь сходим выпить кофе. Да уж. Сегодня всех прямо раздирают меня пригласить погулять. Дальше был магазин косметики. Если первый я покидала в отличном настроении, то из второго я вышла негодующей. Эти две девицы, которые должны помогать, нахамили пожилой даме, а когда она вышла, я поговорила с ними и не ушла из магазина, пока не сообщила владельцу этого заведения, что обслуживающий персонал — животные. Им повезло, что их директор был на месте, иначе пришлось бы его вызвать или дать мне номер телефона. Меня впечатлил тот факт, что владельцем был мужчина, причем довольно приятный человек. Мистер Зейн уверил меня, что примет соответствующие меры. Так и не купив помаду, я направилась в следующий бутик. Спокойно нашла свое алое совершенство, оплатила и вышла. Так бы сразу. В торговом центре все больше стало появляться парочек. Семьи с детьми потихоньку уходили. Для себя решила, что тоже пора уезжать, только выпить кофе. Зашла в первое попавшееся кафе, сделала заказ и, пока ждала его, заметила, что большая часть этих парочек стекается именно в это заведение. Сначала подумала, что все дело во вкусной еде, но, увидев на небольшой сцене музыкальные инструменты, поняла причину такой большой посещаемости. Видимо, тут выступает кто-то действительно крутой. Я же решила уйти раньше, чем начнется выступление. Тут второй стул за моим столиком разворачивают спинкой вперед, и я вижу Джарада, который уселся напротив. «Я вижу, ты меня ждешь!» Парень улыбнулся от уха до уха. Ступоре уставилась на него. Неожиданно. «Моя скромная персона не нуждается в компании». «Рада, что ты поправился», — ответила спустя какое-то время. «Да ладно тебе! Пришла послушать невер Они неплохи», — продолжил гнуть свое Джаред. «Да я даже не слышала ничего об этой группе». «Ну, сейчас у тебя есть шанс на критические комментарии в их сторону», — Джаред ухмыльнулся с озорством в глазах. «Если серьезно, ты действительно не знаешь, кто они?» — Нет, и я не собираюсь здесь оставаться. В этот момент принесли мой заказ, а парень, не теряя времени, попросил официанта принести ему меню. Теперь еще и компания образовалась. Отлично. — Ты останешься, милая Даниэла. Ты мне должна за ночь. Он открыто засмеялся над моим выражением лица. — Превосходно. В таком случае им стоит оказаться не просто неплохими, А чертовски офигенными. На мои слова Джаред опять повернулся на стуле, привлекая внимание официанта. Он сделал заказ, отдал меню и переключил свое внимание обратно на меня. «Думаю, тебе понравится». Увидев какое-то движение на сцене, я повернулась, чтобы получить обзор в полной мере. На сцену один за одним выходили парни в черных майках. А они неплохо так накачаны. Сначала появился барабанщик, потом клавишник, затем вышли два гитариста, а потом... Потом на сцене появился Раймонд.